После войны Николай Васильевич Бармин долго работал директором Ирбитской городской библиотеки. Ах, какая это была, да, наверное, и есть замечательная библиотека, созданная стараниями старого солдата и коллектива, который он выписывал. На Урале не было сколько-нибудь заметного писателя, который не побывал бы у Бармина. Бывали там писатели из Ленинграда, Москвы и других городов. Я побывал в Орбите, и эти так называемые конференции – самые лучшие и светлые в моей писательской жизни встречи с читателями. Ведь Николай Васильевич организовал не просто обсуждение, но и чай с рябиной у самовара. Рябину он собирал и варил сам. А как он солил грузди, как настаивал рябиновку – Деликатный и заботливый он умел устроить и приветить областного литератора в глухой провинции так, что тот себя чувствовал лучше и комфортней, чем в столице. И когда меня спрашивают, где он русский-то интеллигент, покажите мне его. Показываю. В провинциальном городе Ирбите Николай Васильевич Бармин несмотря на тяжелую инвалидность, сумевший сделать много добра людям и при этом сделаться высокообразованным, самовоспитанным, этичным и эстетичным человеком, редкостным в нынешней России. Слава ему на все времена, истинному русскому интеллигенту, недавнему еще узнику, или забитому крестьянину, рабочему, ремесленнику, не позволившему себе опуститься до скотины и политиканствующего горлопана, что одно и то же. Заключительные тома этого собрания сочинений будут состоять из писем российских людей, и вы сами убедитесь, что произрастают и будут еще на Руси произрастать эти редкие, почти экзотические фрукты под названием Русский интеллигент. А теперь пора и про бердских братьев-солдатиков вспомнить, о тех, кто там служил при мне и после меня. Вот что гуляющим уже почерком написал бывший солдат рождения 1925 года. После многих мыторств из Омской области привезли нас в Новосибирск, оттуда в Бердск. Замерзших и голодных загнали нас в карантин, огромную землянку. Там мы, как щенята, сгрузились на нарах. Дальше в пульманах повезли в маршевых ротах. Что можно было, меняли на любую жратву, крали все маломальски съедобное. Долго не могли досыта наесться. пузы полные, а глаза голодные. Спасибо окопникам они нас понимали, Сами все это прошли, испытали. Вспомнишь, сердце ноет, душа болит. Как мы были пушечным мясом! До сих пор удивляюсь. Жрали и пили, что не попадя, как дикие звери. И ведь не болели? То же самое пишет Мазуров Иван Николаевич о 120-м запасном полку, который располагался возле города Канска. А 68 восьмом запасном, что бедовал в городе Грязовце Вологодской области, пишет из Нарьян-Мара фронтовик Древяскин. Роман ваш мне дали почитать знакомые пенсионеры, бывшие учителя, которые прямо заявили: "Не могло быть такого". А я вынужден был ответить, что все написанное голимая правда. Кстати, он на формировке Тоже побывал в казармах царских времен и удивлялся их добротности. И пересказал почти все, что было с нами в двадцать первом запасном полку, и дикий случай вспомнил, когда были в двадцатом ВДБ, ожидали маршала Кулика, командующего ДВД. Он был бритый наголо, и командование бригады решило обрить головы всему рядовому составу. Бритв не было, брили друг друга ножами».